Глава 10. Скоро начнется первое представление Артура Британского. Гвен Ларкин по интеркому вещает на все гримуборные и артистическое фойе. — Леди и джентльмены, занавес поднимется через полчаса. Начало представления через полчаса. Ранние пташки уже давно готовы. Оливер Твентиман лежит в кресле-качалке у себя в гримуборной. Он загримирован и полностью одет за исключением мантии висящей рядом костюмер тактично оставил его одного давая собраться а что если это его последний выход кто знает конечно не сам оливер он будет петь пока его приглашают режиссеры и дирижеры а его пока приглашают но скорее всего ему больше не доведется воплотить на сцене совсем новую роль никто до него не пел мерлина во артуре британском и он постарается сделать так чтобы слушатели его не скоро забыли и критики тоже эти летописцы оперной истории в целом гораздо более правдивые, чем их собратья имеющие дело с драмой. Когда Твент не станет, они скажут, что роль Мерлина, созданная им на девятом десятке, его лучшая работа с тех пор как он пел аберронов в сне Бриттона. Твентемена приятно было, что он и в старости остается великим артистом. преклонный возраст в купе с великими достижениями, Великолепный венец, притупляющий жало смерти. Преклонных лет очарования, что, словно севера сияния, тебя к могиле приведет. Примечание. Вордсворд из стихотворения «К юной даме». Конец примечания. Вордсворд знал, о чем говорит. Твенсимен повторил эти строки два-три раза, как молитву. Он часто молился, и порой его молитвы принимали облик цитат. На сцене Уолду Харрис вел с Гансом Хольцкнигтом очередную, последнюю, как он надеялся, беседу на тему «Волос на полу». Много лет назад Хольцкниг не сказал, сколько именно, и название оперного театра тоже не открыл, только сказал, что это был один из крупнейших. В последнем акте Бориса Годунова он начал задыхаться, да так, что едва мог издать звук. Что-то попало ему в горло и душило его. Вместо пения его едва не стошнило. В таком положении лучшее в артисте объединяется с лучшим человеке, чтобы преодолеть препятствие, еще более зловещее от того, что причины его непонятна. Каким-то образом, по временам Ганс думал, что лишь милостью проведения он спел свою партию, спел хорошо, не фальшиве, он продержался до конца акта, а потом рванулся в гримуборную и позвал театрального доктора, который пинцетом извлек у него из горла двадцатидюймовый человеческий волос из парика из шевелюры какой-нибудь линяющей хористки сопрано, но откуда бы ни взялся этот волос, он повел себя со злобой, одушевленной твари. Видимо, Ганс вдохнул его, когда, лежа на полу и, втягивая воздух могучей грудью, изображал простертого в отчаянии царя. Он до сих пор хранил волос в полиэтиленовом пакетике и показывал его каждому помрежу в каждом театре, где пел, предупреждая о том, что может случиться если сцену не подметать, и не раз в день, а несколько раз за представление при каждом удобном случае. Он не хотел показаться надоедливым или невротиком, но певцу грозят опасности неведомые публики. Ганс выпрашивал у Харриса со всей весомостью своей немаловажной роли в труппе обещание, что сцену будут как следует подметать каждый раз после того, как опустят занавес. Уолдо сочувственно пообещал мысленно мечтая, чтобы Хольскник, Трассен навсегда удовлетворился и перестал его дергать. В суфлерском углу суетилась Гвен Ларкин. Она бы это так не назвала, но сейчас она занималась тем, что переделывала и приглаживала вещи, которые давно уже были сделаны и доведены до совершенства. Сама Гвен была идеальным сценариусом, это значит, что она обладала идеальным вниманием к деталям, была на чеку на случай любой накладки и могла ее устранить она также служила великой утешительницей нервных артистов. Но сама под личиной спокойствия нервничала больше всех. Сегодня она была одета в дорогой брачный костюм и блузку обманчиво простого фасона, своих двух ассистенток и трех девиц на побегушках, а она заставляла одеваться так же, настолько, насколько они были способны приблизиться к ее элегантной простоте. Искусство заслуживает уважения, а уважение выражается в достойном костюме — И пусть некоторые зрители являются в театр в таком виде, словно только что выгребали навоз из коровника, это их дело. Но работники театра одеваются с уважением к своей работе. Девиц на побегушках пришлось предупредить насчет звякующих серег и цепочек. Конечно, на сцене звяканье не слышно, но оно может отвлекать тех, кто стоит за кулисами. Суфлерский угол назывался так по традиции. Из него, конечно, никак нельзя было подсказывать людям, стоящим на сцене, С него и сцены-то видно не было, разве что совсем маленький кусочек. Но на столе Гвен Ларкен, точной копией стола самого дирижера, лежала полная партитура оперы с мельчайшими деталями постановки. Вдруг понадобится быстро что-нибудь проверить. Эл Кран отдал бы ухо за эту партитуру, но Гвен охраняла ее ревностно, как и полную оркестровую партитуру, которая хранилась в сейфе в кабинете Уолда Харриса. Гвен Ларкин покрутила кольцо-талисман на безымянном пальце левой руки. Она бы даже под страхом смерти не созналась, что это талисман. Она — сценариус. Ее дело — организованность, а не удача. Но кольцо и в самом деле было талисманом, камея эпохи Возрождения — подарок бывшего возлюбленного. Все девицы на побегушках об этом знали и где-то разжились собственными кольцами-талисманами, ибо Гвен была их идеалом даркор не слышал, как объявляли полчаса до начала. В это время он в своем любимом ресторане развлекал двух сиятельных критиков. Артур и Мария начисто отказались делать что-либо подобное, но грань между сиятельным критиком из Нью-Йорка и почетным высоким гостем столь тонка, что даркор решил все же принять гостей как следует. Сиятельнейшие критики могут съесть и выпить сколько угодно и остаться совершенно беспристрастными. Известны даже случаи, когда такие критики кусали, накормившую руку, сами того не замечая. Даркур знал об этом, но решил, что за скромным ужином сможет преподнести критикам кое-какую информацию. В отношении Клода Эпплгарта, несомненно, самого популярного и читаемого из нью-йоркских критиков, семена, безусловно, падали на каменистую почву, ибо мистера Эпплгарта, театрального критика с огромным стажем, никакая информация не волновала. Примечание. Семена падали на каменистую почву. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 5. Конец примечания. Он был по специальности остряк. Именно острот ожидали от него читатели. Разве его задача не в том, чтобы веселить публику? Он бы не пошел на Артура, но премьера совпала с его ежегодным визитом на шекспировскую часть стратфордского фестиваля, и не пойти было бы неприлично. Хотя опера была не его епархией, он был наиболее влиятелен и обычно губителен в жанре мюзикла. Иное дело был Робин Эддер, чье слово в отношении оперы было, не то чтобы законом, скорее окончательным суждением ангела-регистратора. Видный музыковед, переводчик либретто, человек потрясающей эрудиции и редчайшее качество подлинный любитель оперы, он с интересом выслушал Даркура и принялся его допрашивать, как на суде. То, что мне сообщили, настолько туманно, что вызывает еще тысячи вопросов. Если гофман оставил лишь наброски, насколько полным было либретто? Участвовал ли в его создании планшет? Надеюсь, что нет. Он погубил Аберона своей шутливой чепухой. У вас есть связанное либретто? Ну, по словам доктора Дальсуд, гофман оставил много больше, чем наброски. В его записях было много музыки, и вся она вошла в партитуру оперы, легла в ее основу. «Да, но что с либретто?» «Не может быть, чтобы гофман оставил готовое либретто. Кто его создал?» «Я, как вы увидите из программки». «Да? А на какой основе? Ваша собственная оригинальная работа?» «Вы, конечно, понимаете, что если эту оперу считать завершением работы гофмана когда он там умер в 1822-м, либретто чрезвычайно важно. Оно должно соответствовать самой опере, а это не так просто. Думаете, у вас получилось?» Не могу об этом судить. Вот что я могу сказать. Большая часть либретто заимствована либо в точности, либо с небольшими изменениями у поэта, несомненного гения, современника гофмана и его пылкого единоверца-романтика. И это... Я уверен, что вы с вашей непревзойденной широтой небанальных познаний немедленно узнаете автора. Загадка? Восхитительно, обожаю загадки. Я подойду к вам после представления и скажу имя поэта. А вы скажете, угадал я или нет. — А нельзя ли нам еще шампанского? — спросил мистер Эпплгард. — Слушайте, кто бы ни написал это чертово либретто, на свете не было еще ни одной хорошей пьесы или мюзикла про короля Артура. Взять хоть камелот — полный провал. — Ну, теперь это уже заслуженный провал, почти классика, — ответил мистер Эддер. — Все равно провал. — Я и тогда говорил, и сейчас скажу «Убожество!» — Расскажите мне еще про этот фонд Корниша, — продолжал мистер Эддер. — Я так понимаю, это мужчина и женщина с подставным советом директоров, и они желают меценатствовать с большим размахом. — Не может у них быть денег, но действительно грандиозный замысел, — вмешался мистер Эпплгард, у которого после второй бутылки шампанского несколько улучшилось настроение медичи наших дней. — На это все замахиваются, но в современном мире так уже не бывает. «Но ведь даже в этом году на деньги меценатов были созданы прекрасные вещи», — возразил мистер Эдер. «Слушайте», — сказал мистер Эпплгард, — «меценатство хорошо работало, когда артисты знали свое место. Некоторые ходили в ливреях. Нынешний меценат — жертва. Артисты распнут его, будут издеваться над ним, пародировать его и разденут догола, если он с самого начала не поставит себя как следует». Когда Медичи или Эстергази попирали артистов, результаты были прекрасные. Стоит меценатам встать с артистами на равную ногу, и все пропало. Потому что артисты не верят в равенство. Они верят только в свое превосходство, сукины сыны. И он мрачно наполнил стакан. Корниши очень старались оставить артистов в покое во время работы над оперой, сказал Даркур. Должен признаться, у них осталось впечатление, что артисты в какой-то степени тяготились их присутствием. — Меня это совершенно не удивляет, — буркнул мистер Эпплгард. — Ну что поделаешь, артистический темперамент, с творцами порой бывает нелегко, — объяснил мистер Эдер. Это прозвучало так, будто он не сомневался, он-то занял прочные позиции в мире творчества. — Уже половина седьмого, — заметил Даркур, — наверное, пора выдвигаться в театр. Занавес поднимут в семь. — Терпеть не могу, когда спектакли начинаются рано, — сказал мистер Эпплгард. — Ужин, считай, испорчен. — Клод, не ворчи. Как будто ты не знаешь, что это для нашего же блага, чтобы критики успевали сдать материал в завтрашние газеты. — Только не в субботу вечером, — отпарировал мистер Эпплгард, который уже прошел через стадии мрачности и сардонического веселья и теперь, готовясь к работе, вступал в воинственную стадию. — Черт, артур «Он уже умер! Что же ему даже в могиле не дают покоя?» «Никто не знает, где его могила», — сообщил мистер Эддер к ладе с информацией. «Сегодня вечером она будет на этой сцене», — сказал мистер Эпплгард с очевидной уверенностью. Гвен объявила четверть часа до поднятия занавеса. Из грим-уборных доносился гул, жужжание, иногда взятая в полный голос нота, это певцы распевались». Слышно было, как с той стороны занавеса прибывает публика. Ранние пташки из числа любителей заранее усесться на место и как следует изучить программку. По коридорам мимо дверей гримуборных ходил Ганс Хольцкнехт, желая артистам удачи. — хас и Байнбрух! — кричал он, а подвернувшиеся артисты-мужчины к тому же получали от него на счастье коленом под зад. Примечание. хальсун и Байнбрух — ни пуха ни пера немецкий. Конец примечания. За кулисами, где не услышит Гвен ларкин Альберт Гринло предавался своей любимой забаве, обучал девиц на побегушках театральному фольклору и традициям. Они стояли вокруг него, пожирая бельгийский шоколад, подаренный чуть раньше Твентименом. У того был обычай дарить подарки на премьеру, особенно более скромным членам театральной семьи. «Не знаю даже, можно ли вам такое слушать, потому что маленьким девочкам не положено знать таких вещей». Но если вы по правде хотите работать в театре... Честно, Альберт, ну расскажи, ну пожалуйста. но ну тогда, конфеточки мои, вам надо знать про критиков. Сегодня в зале присутствуют очень-очень важные люди из этой очень важной профессии. Их настоящих можно отличить от обыкновенных простых людей из местных газет. Есть одна верная примета, — он понизил голос до шепота, — они никогда не ходят в туалет. — Во время представления, — спросила самая хорошенькая девица, — вообще никогда, от колыбели до могилы никогда, никогда ни один человек не видел критика в сортире. — Альберт, не может быть такого, — недоверчиво сказала девица, но по голосу было ясно. Ей безумно хочется, чтобы это оказалось правдой, она жаждала чудес. — Неужели я буду вас обманывать? — Я вас хоть раз обману? Я вам еще кое-что скажу, очень важное, это вам пригодится, когда вы будете женами и матерями, ну или просто матерями, по нынешней моде. Когда у вас родится ребенок, загляните ему в попку, где должна быть дырочка. Если дырочки нет, значит, у вас родился критик. Альберт, этого не может быть. Факт. Медицинский факт. По-научному это называется неперфорированный анус, и это верная примета критика, настоящего критика, высокого полета». В университете Джона Хопкинса есть медицинский музей, и там несколько таких хранятся в банках. Там можно на них посмотреть, и эта их особенность видна так же ясно, как табличка «нет выхода на дверью». Мелкие критики. Они такие же, как вы и я. У них выход так устроен, как и у всех людей. А крупные нет. Нет, нет и нет. Попомните слова дядюшки Альберта. «Говорят, Клод Эпплгард сегодня в зале», — сказала Шнака. Они с доктором Гунилой сидели в маленькой гримуборной для дирижеров. Было очень душно, так как доктор курила свои любимые черные сигары. «Кто это?» — спросила она. «Его считают самым влиятельным музыкальным критиком в Нью-Йорке. А значит, во всем мире», — сказала Шнак, которая, как все канадцы, благоговела перед Нью-Йорком. «Я не знаю его имени», — сказала доктор. «И я сморкаюсь ему в волосы», — добавила она, чтобы подбодрить шнак, охваченную ужасом. Конечно, сегодня в оркестровой яме стоит Гунила, но шнак предстоит дирижировать за сценой. Когда хор запоет за кулисами, именно шнак будет управлять им, сверяет темп по монитору, где движется серый призрак Гунилы. Придется размахивать специальной неудобной штукой, по сути, металлическим стержнем с красной лампочки на конце. Шнак подумала, что и без того дирижирует не слишком элегантно, и уж совсем дурацкий вид принимает, когда машет этой штуковиной, которую хор прозвал волшебной палочкой феи. Дирижирование! О, это дирижирование! Освоит ли она его хоть когда-нибудь дирижирую либретто, а не музыкой? Так всегда говорит Гунила. Легко ей говорить. Она высокая, элегантная, романтическая фигура. Шнак чувствовала себя вороньим пуголом в вечернем платье, которое сотворила для нее Далси. Шнак кое-как соскребла бритвой волосы в подмышках, а теперь в произведении Далси подмышек было не видно, но они болели. Сейчас Шнак с радостью пообещала бы никогда в жизни больше не выступать перед публикой. Пять минут, леди и джентльмены. Увертюра и начало представления через пять минут. Тихий, но отчетливый голос Гвен раздался из громкоговорителя на стене. — Пожалуйста, пройди на свое место, — сказала доктор. — Мне нечего делать до конца увертюры. — Зато мне есть что делать, и я хочу побыть одна. Даркур стоял в фойе. После объявления о том, что представление начнется через пять минут, Даркур его не слышал, но знал, что оно было, явились необычные зрители, группой, тут же рассыпавшиеся на пары и тройки. Они не то чтобы резали глаз, но были чересчур парадно одеты. Конечно, многие зрители надели сегодня смокинги и фраки, но особо торжественные одеяния новоприбывших напоминали о давно ушедших эпохах. Дамы были в платьях из роскошных материй, впрочем, несколько пострадавших от времени и носки. Одну даму украшало перо в волосах, другую — металлическая диадема, усаженная впечатляющими, но не очень убедительными драгоценными камнями, Это была Клака Ерко, среди которой возвышался сам Ерко, его манишка и галстук пожелтели от времени, хвосты фрака свисали до икр, рядом с ним красовалась мамуся в поддельных драгоценностях и лайковых перчатках, некогда белых, длиной выше локтя. Члены группы держались и двигались с величавостью, какую редко увидишь на североамериканском континенте и никогда в Стратфорде. Ерко скользнул под аркуру равнодушным, неузнавающим взглядом. «Ну что ж, поехали. Помоги нам Господь», — подумал Даркур и пошел на свое место в зале. Артур Британский. Опера в трех актах по плану и наброскам Э. Т. А. гофмана Завершенная на основе его заметок Хюльдыш Накенбург под руководством доктора Гунилы Дальсут. «Действующие лица». Артур, король Британии, Ганс Хольцкнехт, Мордред, племянник короля, Гаэтану Панизи, Сэр Ланселот, Джайлз Шиппен, Мерлин, Оливер Твентимен, Сэр Кей, Сенешаль, Джордж Садлоу, Сэр Гавейн, Джан Моран, Сэр Бедивир, Юрий Вольмер, Сэр Гаррет Прекраснорукий, Уилсон Тинни, Сэр Лукас Дворецкий, Марк Хорребоу сэр Ульфиус, распорядитель двора, Чарльз Бленд, сэр Денадан, Марк Люппино, сэр Дагонет Шут, Надком Прибах, сэр Пелленор, Альберт Гринло, сэр Паломит, Винсент Лемойн, королева Гвиневра, Дональда Рош, Маргана Лефей, сестра короля, Клара Интрепиди, леди Элейна, Марта Ульман, леди Клариссана, Вирджиния Пул. Придворные дамы. Ада Бускауэн, Лючия Потси, Маргарет Келнон, Люси Эллен, озия Аполлин Грейвс, Этейну Хара, Эстер Мосс, Мириам Дауни, Хозанна Маркс, Карен Эдей, Минни Сейнсбери. Глашатые Джеймс Митчелл, Улик Карман, Свита, Бесси Лаут, Джейн Холланд, Примрус мэйбон Нобль Гранди, Элли Скронин, Иден Уигглсворт. Костюмы и декорации дал Рингольд исполнение мастерские Стратфордского фестиваля, художник сцены Уилли Грифф, главный машинист сцены Дикки Плонт, осветитель Уолду Харрис, сценариус Гвенлиан Ларкин, концертмейстер Отто Клавски, репетитор и игра на клавикордах откенбург режиссер-постановщик Герант паул дирижер Гунила Дальсуд. Либретто Симон Даркур при содействии Пенелопы райвен и Клемента Холлера. Пиарщики блестяще справились со своим делом. Зал был заполнен на приличном уровне, и явно не за счет раздачи контрамарок по общежитиям медсестер и домам престарелых, как иногда приходится делать, место Даркура оказалось рядом с Клементом Холлером. Даркуру пришло в голову, что он первый раз видит всего ученого мужа в смокинге от холлера резко пахло каким то пряным одеколоном или водой после бритья придется весь вечер этим дышать подумал даркур но тут же отвлекся ибо свет потускнел и в оркестровую яму прошествовала доктор дальсуд она пожала руку концертмейстеру и элегантно поклонилась залу зал отреагировал живо зрители никогда не видели ничего похожего на гунилу Ее мужеподобную красоту, роскошный зеленый сюртук, пышный белый шейный платок, вечер явно обещал быть интересным. Можно считать, что представление уже началось. Гунила взмахнула палочкой, и раздались первые тяжелые аккорды темы Калибурна. Они уступили твердой, но печальной теме рыцарства, которая развивалась минуты три, пока не дошла до точки, обозначенной в партитуре буквой «Д». На этом месте роскошные красные занавеси поехали вверх и назад, открывая короля Артура и Мерлина, стоящих на берегу волшебного озера. Тут зрителей ждал сюрприз, к которому они были совершенно неподготовлены. Герант, Уолда Харрис и Далси Ринголд потрудились на славу, воспроизводя сценические декорации, какими они были в начале XIX века, то есть во времена гофмана От самых огней рампы ибо на рампе были огни, сцена плавно поднималась на протяжении всех сорока футов сценического пространства. По сторонам стояли шесть пар кулис, изображающих британский лес по весне, каким его мог написать, например, Фюзели. Примечание. Иоганн Генрих Фюзели или Генри Фюзели, 1741-1825 годы, швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства. Фюзеле считается одним из главных новаторов живописи рубежа 18 19 веков, а его творчество ранним проявлением романтизма в английском искусстве. Конец примечания. В самой глубине сцены перед роскошным нарисованным задником бесшумно крутились ролики, наделавшие беды всего несколько дней назад, а они создавали эффект тихо колышущихся волн. Сцена была решена в перспективе, на манер XIX века, не столько в расчете убедить кого-нибудь, что она изображает реальный мир, сколько с желанием, чтобы вышло красиво и хорошо дополняло действие.